Глава шестая. Стив и Мэри прогуливались по Коломенской набережной Москвы-реки, обмениваясь новостями. Стив заканчивал физико-математический университет, а Мэри была на третьем курсе института кибернетики. Оба этих высших учебных заведений отличались универсальные системы преподавания и основывались на творческом развитии студентов. Оснащенные современнейшим оборудованием, которое постоянно совершенствовалось, они давали возможность готовить специалистов высокого класса необычных специальностей. Такие учебные заведения открывались по всей планете, и студенты в них обучались на бесплатной основе. Более того, им предоставлялось прекрасное жилье в студенческих городках и неплохое денежное содержание. Студенты не только учились, но и работали в лабораториях вузов, на практике закрепляя полученные знания, что давало их фантазии возможность создавать то, что они хотели. Стифу было 19 лет, Мэри 22. У Мэри зазвонил телефон. Она ответила на звонок. «Мэри, как дела? Чем занимаешься?» Услышала она голос своей приемной матери хелен «Гуляем со Стивом». «Как он?» «И он, и я в порядке. Все нормально». «Я рада за вас». «Мэри, отец хочет, чтобы вы немедленно прибыли на станцию». «Что-нибудь случилось?» «Мэри, это случилось тогда, когда я встретила вашего отца. И теперь это случилось каждый день». хорошо «Мы вылетаем». Мама звонила. Ответила она на вопросительный взгляд Стифа. «Отец хочет, чтобы мы немедленно прибыли на станцию». Ему перечить бесполезно. «Если не прилетим мы, то прилетит сюда он». «Это да». согласилась с ним Мэри. Стив мысленно установил связь с транспортным модулем и вызвал его в режиме маскировки в небольшой пустой скверик. Через пять минут они уже покидали атмосферу Земли, погрузившись в виртуальное пространство и любоясь красотами космоса. В космическом пассажирском порту станции «Надежда» было многолюдно. На станции работали специалисты всех раз галактики, но больше всего земляне. Работая здесь, все заключали контракт и давали подписку о неразглашении места работы. Маму они увидели сразу. Красивая молодая цветущая белокурая женщина подбежала к ним, обнимает и целуя. Засыпало вопросами. Когда первая радость встречи улеглась, они прошли в терминал сообщения с внутренним пространством станции, где их уже ждал элегантный атмосферник. «Я поведу». Пошел в кабину управления Стив. «Только осторожно». Напутствовал его Хелен. «Не маленький, понимаю». Вылетев из дока, атмосферник нырнул в чернильную темноту. Внизу переливалась светь искусственных солнц поверхной станции, представляющая собой ядро планеты Луна или древние месхии. Атмосферник снижался, и вот он уже ниже солнц. Все вокруг сразу вспыхнуло. Искусственно созданный мир радовал многообразием красок. Пройдя слой пористых облаков, атмосферник оказался над зеленым покрывалом поверхности, разрезанным водными стрелами рек и озер. За 10 лет изменилось многое, и поверхность тоже. Появились города. Племена месхийцев, находившиеся на первобытном уровне развития, быстро адаптировались к цивилизации высоких технологий. Помогла наследственная память. На Земле месхийцы жить не могли из-за высокой гравитации. Четырехметрового роста и огромного веса. Могли поломать кости, поэтому учились и жили здесь. Атмосферник заложил вираж над поместьем, погасил скорость, сориентировал двигатели соплами вниз и плавно приземлился на площадке перед домом. «Молодец!» — похвалила Хелин сына. «Хорошо пилотировал. А теперь перекусим, и потом к отцу. Я его уже предупредил о вашем прибытии, и они с дедушкой Георгием с нетерпением вас ждут». В доме все напоминало о проведенном здесь детстве. Родные запахи тревожили. Дверь позвонили, Хелен открыла. На пороге стояли Кэт и Кернер с десятилетней девочкой Моникой. Кэт радостно расцеловалась с Хелен, сказав, что она расцвела. Моника без церемонии поздоровалась, побежала в дом. Бабушка Вера позволяла ей все. Кернер и Кэт давно поженились и жили вместе, поддерживая тесные дружеские отношения с семьей хелен Вышла Вера. Бабушкой ее назвать было нельзя. Цветущая тридцатилетняя женщина, хотя ей уже было под 70. Процедура встречи повторилась. Вера пригласила всех к столу, сказав, что Георгий и Дэн сейчас будут. Стив почувствовал что-то неладное от такой торжественной встречи и посмотрел на Мэри. Та удивленно пожала плечами. Раздался звонок и стук открываемой двери. В ту же секунду небольшой зверек, как стрела, бросился к Стиву Мэри, по очереди радостно прыгая на их плечах и теребя волосы. Ушок! Радостно гладили они его по шелковистой шерстке. Берсерк с планеты Нори от удовольствия мурлыкал. Следом вошли Георгий и Дэн. «Но «Ну, наконец-то прибыли. Такое чувство, что вы и не хотели сюда возвращаться». Обнимая детей, говорил Дэн. Георгий тоже тепло поприветствовал их. Поздоровался с Кернером и Кэт. Тут из соседней комнаты с визгом выскочили Александр, Моника и Оля. Все ровесники. И понеслись на улицу. Как быстро летит время. «Да, ты прав, Кернер», — отозвался Георгий. «Десять лет, как одна минута». «Хорошо, что они дружат». Включалась в разговор Вера. «Это полностью твоя заслуга. Юля на работе, и Оля постоянно с тобой», — заметил Георгий. «Ну, чтобы быть объективным». «Наша Моника тоже от вас не выходит», – вставил Кернер. Вера с улыбкой их перебила. «Мне нравится возиться с детьми, учитывая, что они постоянно у меня на глазах». Вера работала директором школы на станции, где учились дети всех раз галактики Она настояла на создании такой школы. Это воспитывало в детях с раннего возраста уважительное и дружеское отношение к своим сверстникам из других звездных систем. Вскоре подошли Наталья, Перл и Юля. «Ну вот, все в сборе. Прошу к столу». Открыла дверь в столовую Вера. Весь стол заставлен различными яствами. Мэри со Стивом сели рядом с отцом. Детей за столом не было. Они играли со своими сверстниками на улице. Когда заняли свои места за столом, Георгий произнес тост. «За встречу!» Обед покатился в разговорах, шутках и прибаутках. «Удали чай!» «Ситуация в галактике крайне напряженная», — начал Георгий. «Нужна ваша помощь!» Посмотрел на Мэри Стифа. Все сразу посерьезнели. «Сегодня сенсоры нашей станции впервые засекли корабли эрков. Мы думали, что они прибудут в нашу галактику одним флотом. Но нет. Флотов два. Оба флота военные и не оставляют сомнений в намерениях. Уничтожить или наказать расы, которые бросили вызов их могуществу, то есть нас, мы к этому готовились. И как хорошо подготовились, будет скоро ясно». Станция развернула свои мощности на 50%, и этот процесс продолжается. Наша совокупная боевая мощь огромна, но недостаточно, чтобы победить автоматический флот эрков. Много сделано в политическом плане для объединения галактики. Мы создали галактическое правительство, что позволило объединить все расы. Наладили торговые, экономические и культурные связи между расами. Создали объединенные силы защиты галактики. Создали новые боевые и торговые корабли подняли на новый уровень сознания людей на Земле. Десять лет – небольшой срок, но посмотрите, сколько жителей Земли работает на станции. Наша программа на Земле работает, не создавая ажиотажа и смены общественно-политических систем. Постепенно. Мы готовились к катастрофе, которая должна произойти через 10 миллионов лет. Но жизнь внесла свои коррективы. Над галактикой нависла угроза реального уничтожения. И чем закончится это противостояние, никто сказать не возьмется. «Поэтому я вас и вызвал. На станции нужен каждый человек, и каждый человек на счету». «Георгий, ты что? Они же дети». «Да, Вера, они наши дети», — заговорил Дэн. «И кто, как не они, должны ее защищать? Ну а вы что молчите?» Посмотрел он на ошарашенных Стива и Мэри. «Для нас это новость. Мы даже предположить не могли, что галактика в опасности. Конечно, по мере сил мы ее будем защищать». «Молодцы. Другого ответа от вас я и не ждал». «А меня ты спросил, Дэн?» Сбунтовалась друг Хеллен. «А ты что, не согласна со мной?» «Конечно, не согласна. Они еще дети. Пусть доучатся. Вера правильно говорит». Это был первый серьезный конфликт за всю их совместную жизнь. «Что ж, мы будем жалеть своих детей, держать их под материнскими юбками, а галактику и Землю пусть защищают другие?» «Пусть, пусть другие. Я своих не пущу». Стив и Мэри подошли к матери и обняли. «Не надо, мама. Отец прав. Мы уже взрослые. И можем сами принимать решения». хелен с рыданиями выбежала из комнаты. В комнате повисла напряженная тишина, которую нарушил Георгий. «Не время для эмоций. Вопрос решенный. Лучше обсудим сложившуюся ситуацию. Завтра заседание галактического правительства». за «Зея доложила мне», — продолжил Георгий, «об информации зондов дальней разведки». К нашей галактике движутся два флота «Эрков», по полторы тысячи кораблей в каждом. Корабли значительных размеров и разного дозначения, в том числе и авианосцы. В каждом флоте имеется по одному флагманскому кораблю. Эти звездолеты отличаются гигантскими размерами. Защитник предполагает, что на этих кораблях живые особи «Эрков». Видимо, операции придается особое значение. К нашей галактике флоты подойдут через три месяца. Через две недели они приступят к торможению. Твои соображения, Дэн, как министра обороны спиралевидной галактики и командующего галактическими силами безопасности. Ситуация серьезная. Я бы назвал ее «Момент истины для галактики». Мы готовились 10 лет к этому вторжению. Нам посчастливилось обзавестись союзником, бывшим наблюдателем эрков. А теперь это наш главный эксперт в предстоящем сражении. Защитник. С его помощью мы уничтожили много наблюдателей. Теперь у эрков нет информации о том, что происходит в галактике, это козырь в нашей колоде подготовительных мероприятий. Они не знают, что мы предупреждены об их приближении и намерениях. Эрки не знают о наших контрмерах, проще говоря, на нашей стороне элемент неожиданности. Перл от волнения встал. Но ведь эрки тоже думают, что на их стороне элемент неожиданности. Ты прав, вставил Кернер, но не учитываешь их самомнение и то, что они не считают нас вообще за противников. «Для них это просто карательная операция. Ликвидация угрозы, как им кажется, в будущем», — вставила Наталья. «Все так». Подвел итог импровизированного совещания Георгий. «Завтра нам придется объяснять правительству галактики нашу тактику. И я не уверен, что с первого раза нас поймут. Придется долго объяснять. А уже наступило время действовать». «Тогда давай действовать и параллельно объяснять», — предложил Дэн. «Так и сделаем». Согласился Георгий. «Стив Мэри, где хотите работать?» спросил Георгий. «Я с отцом», отозвался Стив. «Ну, а я в управлении у мамы, чтобы она волновалась поменьше». Вера посмотрела на Георгия и неодобрительно покачала головой. «Отлично, займемся делами». Закончил небольшое совещание георгий встал и направился к двери. После поражения в систему звезды Бейдж, дембл на целых 10 лет ушел в тень. Он не мешал преобразованиям в галактике которые велись месхийцами. Наоборот, он зарабатывал на этом. Все преобразования вписывались в схему организационного развития корпорации. Ушел в тень не только он лично, но и корпорация в целом, занимаясь только экономикой. Такое положение дел всех устроило. Его перестали искать. Сидя в кресле-качалке и наблюдая завораживающий пейзаж захода Солнца в пустыне на его родной планете, он думал, что делать дальше. Замкнутость корпорации, хотя и очень большой, угнетала. Он был в стороне от политических дел в галактике, а галактика все эти 10 лет готовилась к чему-то грандиозному. Похоже было, что к войне. У Дэмбелла не было обида на схийцев. Они поступили так, как должны были поступить, расставляя в галактике все по своим местам. Дэмбл был доволен своей стратегической прозорливостью. Ведь прежде всего он был бизнесмен, а потом уже все остальное. А бизнес процветал, и это его радовало. И процветал у вопреки, а благодаря мисс Хитсам, которые открыли сектора для свободной торговли и обмена технологиями. дембл даже испытывал к ним чувство, похожее на восхищение. За 10 лет создать галактическое правительство и приступить к экономической интеграции. Это не игрушки образовывалась колоссальной мощности экономическая система. Он сидел и думал, а не пришла ли пора и мне поучаствовать в строительстве новой галактики легально? Что, в конце концов, я сделал? Да ничего особенного. Боролся за место под солнцем, и когда проиграл, сдался. Вот и все. Солнце зашло за барханы, его прощальный розовый свет залил небо. Через некоторое время это природное шоу закончилось, и наступила темнота. Как это бывает в пустынях, нарушаем лишь робким светом звезд разгорающихся на небе решение принято окончательно сильвер позвал дембл вошел высокий кричанец секретарь и помощник бесконечно ему преданный слушаю вас повелитель установи связь с хейцами с кем конкретно уточнил он дембл задумался на мгновение перебирая варианты а их было два дэн и георгий нужно говорить с первым лицом галактики решил он и ответил с президентом галактики георгием слушаюсь наклонил голову сильвер и вышел рабочий день георгия был в разгаре теперь он не решал все вопросы подряд для этого был создан аппарат правительства бюрократическая система но куда от нее денешься ее можно конечно заменить коллективным сознанием но это другая реальность Ничего другого пока в галактике придумано не было. При любом строе политической системе правительство было необходимо. Георгий обсуждал с Ведалом вопрос взаимодействия центров удара флотов при появлении противника в системе акванов. И тут неожиданно от переговоров отвлек доклад о том, что на связь вышел глава корпорации дембл «Пусть остается на связи. Закончу переговоры с Ведалом. Отвечу». Распорядился Георгий. «Ведал. В целом мы с тобой обсудили план действий». Детали проработают наши специалисты. Георгий, необходимо скоординировать действия всех пяти флотов на случай чрезвычайной ситуации. Схема взаимодействия готова, но учение проводить нецелесообразно. Почему, Георгий? Тебе открываю секрет, о котором я буду говорить сегодня на заседании правительства Галактики. Проводить учение поздно. Враг уже на пороге Галактики. Время учений и подготовки прошло. Теперь нам предстоит доказать свое право на существование. До встречи на заседании правительства. И отключился, оставив ошарашенного новостью ведала. Слушаю тебя, Дэмбл. Я приветствую тебя, Георгий. Понимаю твое недоумение, вызванное моим звонком. Но 10 лет раздумий не прошли зря. Я отказался от противостояния, но не был сторонним наблюдателем. Мой вклад в экономику галактики тоже есть. Корпорация не противостояла тебе, а сотрудничала. Я не оправдываюсь, а излагаю свою позицию. Я хотел бы вернуться к жизни и быть полезным в галактике. Я чувствую, галактика к чему-то готовится. Не скрою, ночу Георгий. Звонок неожиданный. Не могу сказать, что мы тебя активно искали после твоего побега. Но я оценил твою позицию экономическую политику, проводимую эти последние 10 лет. Во многом, и это должен признать, она способствовала политическому объединению галактики. Так чего же ты хочешь? Выйти из тени, Георгий. Легализоваться. Я житель этой галактики и в трудную минуту должен быть рядом со всеми. Дэмбл, сегодня заседание правительства. Ты официально приглашен. Все соответствующие распоряжения я дам. Жду тебя на это заседание через два часа. Спасибо, Георгий. Я буду. Пока не за что. Благодаря тебе мы обнаружили и используем ултиниум и изюм. Заседание правительства началось через пять минут. Все министры уже собрались. Георгий уточнял позицию сил Галактики с главнокомандующим Деном, заодно сообщив, что будет на заседании правительства, чем не сказано его удивил. «Пора». Прозвучал мелодичный голос Зеи, и двери в зал заседания открылись. Первым вошел Георгий. При его появлении все встали. Ден стал на свое место справа от Георгия. «Прошу садиться», — проговорил Георгий. Первый вопрос, который мы сегодня рассмотрим, это место корпорации в экономике нашей спиралевидной галактики. Докладчик. Он сделал паузу. Глава корпорации дембл Правительство в недоумении зашепталось. Георгий, но этого вопроса нет в повестке дня. Экономическая значимость вопроса велика. Ведал. Поэтому я прошу правительство включить его в повестку. Большинством голосов правительство согласилось. Дэмбл все это наблюдал в соседней комнате через информационный экран. Ну что же, меня не предупредили о докладе. Георгий уверен в моей компетенции и знает, что я смогу говорить без подготовки. Дверь открылась, и Дэмбл проследовал к трибуне, откуда выступали приглашенные на заседание правительства ответственные лица. Зал встретил его тишиной. «Здравствуйте, господа. Георгий, благодарю тебя за возможность выступить перед членами правительства, большинство из которых я знаю лично» в третьих словах передам министров пронесся недовольный шепоток господа не буду вас утомлять цифрами изложу лишь известную экономическую политику корпорации экономическая политика направлена на интеграцию всех экономик галактики в единый комплекс это позволит совершить экономический скачок далее он подробно изложил положение дел по отраслям затронув практически все направления особо остановился на развитии военно промышленного комплекса и закончил свое выступление признанием своих ошибок в прошлом и заверил в своей лояльности в будущем. Какие будут вопросы? Какие могут быть вопросы, Георгий? на Начал говорить Шитца. Дэмбл ошибся в свое время. С кем не бывает. Но осознал, в экономике он бог. Все здесь присутствующие это знают. Не ожидавший помощи с этой стороны Дэмбл опешил. Я думаю, пора ему выйти из тени. Министры одобрительно закивали головами. Ситуация в галактике критическая. Мы или все выживем? Или нас уничтожат эрки? Поэтому предлагаю главу корпорации Дембелла назначить министром галактического правительства по экономической интеграции звездных экономик. Это предложение Шитца прозвучало для Дембелла как гром среди ясного неба. Он всего ожидал, даже ареста. Но не такого предложения. Нет. К этому он готов не был и растерянно молчал. Что? Предложение экстравагантное, но если подумать, самое лучшее за последнее время. Специалиста такого масштаба, как Дембл, в галактике нет. Я за, поддержал Шица Георгий. После бурного обсуждения предложение Шица было принято с перевесом всего в один голос. Дембл даже внутренне вспотел. Крича они не потели, у них даже желез таких не было. Дембл, для того, чтобы занять предложенный вам пост, Нужно передать в доверительное управление все активы корпорации. Прежде всего, благодарю за доверие правительства галактики и тебя лично, Георгий. Я выбрал доверенное лицо и хочу, чтобы им было правительство галактики», ответил дембл передам рядам министров пронесся смешок. «То есть ты снова оставляешь все себе?» спросил О Лорн, верховный правитель Критчан. «Нет, уважаемый О Лорн, я хочу отдать все это на благо развития нашей галактики». «Оригинальное предложение», – заговорил Георгий. «Думаю, что оно пойдет на пользу нашей экономике, тем более, что корпорация интегрирована в межзвездные связи. Создадим совет по доверительному управлению при правительстве и примем на себя эти обязательства». «Дэмбл. Поздравляю вас с назначением и прошу занять свое место», – поздравил его Георгий. Выбитый из калии происходящим дембл занял свое место во втором ряду. Первый ряд занимали главы правительств звездных систем. Но больше всех назначениям был доволен Шитца. Ему везло, он точно попадал в русло галактической политики и последние 10 лет, кроме дивидендов, ничего не получал. Вот и сейчас я помог и Георгию, и Дембеллу. Второй и основной вопрос, — объявил Георгий, — вторжение в нашу галактику Эрка в целью нашего полного и беспрекословного уничтожения. В переговоры с нами вступать никто не будет. Зонды дальнего обнаружения передали, что в галактике идут два гигантских флота с отличными боевыми характеристиками, которые приступают к торможению. В нашей галактике будут через три земных месяца. Слово предоставляется командующему галактическими силами безопасности Дену. Ден поднялся на трибуну и заговорил четко по военному теловито. Флот Эрка войдет в нашу галактику через три месяца, завершив торможение. Что представляют собой корабли этого флота? Над столом совещания сформировалась голограмма корабля с боевыми характеристиками. Это средний боевой автоматический корабль «Эрков». Длина 60 километров, ширина 20, вооружение, весь спектр установок, какие мы только можем себе представить. Но есть и такие, о которых мы даже не догадываемся. Корабль может, как трансформер, рассыпаться на отдельные модули. Каждый модуль представляет собой звездолет с вооружением километровой величины. Ударная сила флота такова, что он легко может уничтожить планету, звезду или систему звезд. Пока два флота идут в походном построении один за другим. Как изменится их построение при подходе к нашей галактике сказать трудно. После проведенного анализа мы предполагаем, что основные удары нацелены на Солнечную систему и на систему звезды расы Z-Bage. Наши силы гораздо скромнее но достаточно быть способны. Во всех мероприятиях с нашей стороны я умолчу в избежании утечки информации». «Так вы сможете защитить галактику?» – спросил Гладен, глава Совета Звездных Систем Эднов. «Мы будем ее защищать всеми имеющимися способами, но стопроцентной гарантии нет». «Понятно. А сколько потребуется времени Эркам для уничтожения всех звездных систем, где есть жизнь?» Задал вопрос Ведал, вождь Акванов. «Примерно 20 земных лет. Тогда у нас нет выбора. Вернее, есть только один. Сражаться!» Гречо воскликнул Шица. «Сражаться, конечно, мы будем, но нужно подумать о крайнем случае. В том случае, если мы потерпим поражение». Вновь заговорил Дэн. Глянув на Георгия, тот кивнул головой. «А что думать? Нас просто уничтожат!» Вмешался Кролл. «Да, Кролл, ты прав. Поэтому, чтобы жизнь не прервалась, мы построили пять кораблей-ковчегов, по одному на каждую расу, рассчитанных на определенное количество живых существ. Предлагаю незамедлительно погрузить на эти корабли тех, кого и что вы считаете нужными для сохранения цивилизации, планетарную технику, живность, семена, и отправить в полет. Когда они найдут подходящую планету, смогут ее колонизировать и терраформировать. Корабли полетят в разных направлениях. Кому-то, быть может, посчастливится выжить. Наступила гнетущая тишина, которую разорвал Молк, присутствующий на совещании как министр по национальной политике галактики. «Это вы виноваты, месхийцы. До вас все было спокойно. Все жили, никакой галактической опасности не было. С вашим появлением начались все беды». «Прекрати истерику, Молк», — прикрикнул на него Гладен. «Отчасти он прав», — признал Георгий. «Вопрос в том, как жили?» «Под присмотром» как скот в загоне, даже не догадываясь, что вас при достижении определенных технических высот отбрасывают назад или вообще уничтожают. Так может быть лучше жить свободным, чем рабами? А, Мулк?» Мулк молчал, закрыв лицо серыми руками. «Будем драться до последнего воина!» Крикнув Шица. «Победим или умрем? Я и мой народ с Георгием!» Но не все его поддержали. Представитель коллективного разума Сервилий, бывший хранитель королевского дома Жма, сообщил, что раса Сервилий покидает галактику и будет искать свой дом на других планетах. Стал вместе со своей делегацией вышел. Каждый в этот трудный час волен принимать решение, какое сочтет правильным. Мы вас за это не осудим, но те, кто останется, будут защищать свой дом. Георгия перебил шица, который вскочил и заорал. Да пусть летят, куда хотят эти предатели! «Не противно вспоминать, что я вместе с ними образдел космическое пространство нашей галактики!» Его поддержали одобрительными криками. Георгий подождал, пока шум уляжется, поднялся и еще раз спросил. «Вы приняли решение?» «Да!» Загудели собравшиеся. «Тогда закрепим его документально. Приложите руки к своим пультам принятия решений». И посмотрел на окромный экран, где высветились результаты. Все четыре раза оставались. Спасибо за доверие. Поблагодарил Георгий. С этого момента спиралевидная галактика переходит на военное положение. Министрам обороны остаться для отработки деталей предстоящей операции. Руководителей РАС прошу в мои апартаменты. Обсудим будущее. В сопровождении Гладена, Ведала, Шитца и Алорна Георгий покинул зал совещаний. Дэн вошел в свой управляющий центр на станции. У ситуационного дисплея колдовал Стив. Как дела, сынок? Нормально. Только график движения кораблей «Эрков» не совпадает. Ну-ка покажи. Стив показал курс флота, линия которого постепенно выгибалась и уходила в нижнюю часть галактики. Курс второго флота тоже изменился и заходил сверху. Наглядно это можно было представить так. Спираль как бы нанизывалась сверху и снизу на спицу встречных курсов кораблей-флотов. «Зея», — пазал Дэн, — «ты видела?» «Да, Дэн. Это вероятностная модель. Но Стив провел вычисления самостоятельно, без моего участия, и с вероятностью 80% это боевые курсы флотов. Но там же центр галактики. Колоссальная черная дыра, вмещающая в себя массу более 10 миллионов солнц на очень маленький объем площади и вращающуюся со скоростью света, выделяющая колоссальную энергию. Это центр масс нашей галактики. Что они задумали? Стив на него посмотрел вопросительно. Понимаю я, Стив. Они хотят уничтожить центр масс, то есть черную дыру. И все планеты разлетятся, как воздушные шарики. Но к этому сценарию событий я не готов. К такому развитию событий был не готов никто. Вошедших командиров флотов Зея ввела в курс дела, чем вызвала у них ступор. Получается, что сервили и приняли правильное решение? Начал Кха командующий флотом «Зет». «Галактику не спасти?» Адресовал он вопрос молчаливое окружение. «Время покажет, кто прав», ответил Пиксоний, командующий силами андроидов. «Ну что, приуныли, друзья командующие». Все одновременно подняли коловы и увидели голографический образ улыбающегося дельфинчика в капитанской фуражке. «И это еще что за живность?» проболькал командующий флотом «Акванов Черпиний». «Не, не живность» хоть и похож на тебя, Черпиний. Меня зовут Защитник, межгалактический саморазвивающийся интеллектуальный комплекс. Такой образ я выбрал благодаря моему другу, искусственному интеллекту вашего боевого катера. Но теперь он боевой интеллект высокого класса. Вряд ли с ним справится какая-нибудь навороченная ваша система. «Ну дела», — проворчал Черпиний. «Что будем делать?» Задал риторический вопрос Контол, командующий флота Мэднов. «Дэн, а в чем дело? Почему не слышно боевых фанфар?» «Защитник, посмотри на курсы флота Ферков, и ты все поймешь». «Что вам непонятно? Узнаю почерк бывших хозяев. Действуют с размахом, глобально. Если уж уничтожать, то сразу всю галактику. И что? Не знаете, что делать?» «Нет, защитник, не знаем», — ответил Дэн. «Атаковать, Дэн! Немедленно атаковать!» «Но мы не успеем к этим двум точкам». Они к этим точкам будут идти не три месяца, а десять. Им нужно по касательности сделать большой круг, чтобы выйти точно в вазиму черной дыры с двух сторон, синхронизировать свои установки и разорвать дыру. Это дело непростое и редко применимое. Наша задача нанести как можно больше урона обоим флотам, а задача максимум — захватить установку разрушения черных дыр. Но это уж если очень повезет. Так что же получается, защитник? Если мы их потреплем, у них может с не получиться? «Именно так, контл А если мы захватим установку, то оставить их только с одним вариантом действий, которого за всю историю эрков никогда не было». «Каким защитник?» заинтересовался Дэн. «Уносить ноги. Почему, защитник, они должны будут отступать? Вы совсем не следите за моей гениальной мыслью». «Понятно. В противном случае их затянет черная дыра». «Молодец, Дэн, но это в лучшем случае, не забывайте» напомнил защитник. В совещании Тайла стали поступать предложения и строиться планы. Стив молниеносно наносил на виртуальную модель различные предложения, и после обсуждения не откладывались один за другим, как не выдерживающие никакой критики. «Нужно действовать сразу в трех направлениях, и даже в четырех», начал говорить молчавший до сих пор Дэн. «Наши флоты не должны давать им покоя ни днем, ни ночью. Им это все равно. Они же автоматические». Вставил Кхаа. «Конечно. И выводите с троя корабли, чтобы и стратеги поверили, что наша главная цель — это остановить движение флотов». «Эта цель действительно более чем реальная», — бросил Лот, военный стратег Ритчан. «Отлично. Отлично, если вы даже так думаете. А под прикрытием этих боевых действий наши специальные корабли совершают рейд в режиме маскировки и попытаются захватить корабли с установками на борту». Есть два «но». Первое, эти корабли нужно еще обнаружить. И второе, преодолеть боевое охранение. Сделал замечание К. Начнем со второго «но». «Боевого охранения у флота эрков нет. Для вас это слишком большая честь. Вы не представляете для них серьезной опасности», отвечал защитник. «Теперь, что касается кораблей с установками. Это энергоемные установки огромных размеров. Соответственно, и носители должны быть соответствующих размеров. И в первом, и во втором флоте есть две такие метки. Огромные корабли повышенной комфортности. Вот на них-то, скорее всего, и находятся установки. А повышенная комфортность наводит на мысль, что вам посчастливилось, и вас прилетели уничтожать два живых «Эрка». Это большая честь, — закончил защитник. Я прям чувствую себя каким-то неполноценным после этой информации. «Сервилии мне теперь кажутся милыми созданиями», – проворчал Кхаа. «Не отвлекайтесь. Защитник утрированно, но точно описал ситуацию, и воспринимайте ее серьезно». Отдернул Кхаа «У нас пять флотов. Флот Сервилии не будет принимать участие в боевых действиях. Предлагаю по верхнему флоту эрков наносить удары звездолетом Зет и Кричан, по нижнему силами Акванов и Эднов. Объединенный флот галактики будет находиться в резерве». Последний рубеж обороны – станция «Надежда». А кто полетит брать корабли с установками на абордаж? Вопрос лота в наступившей тишине повис в воздухе, и поэтому каждое произносимое слово «Деном» было отчетливо слышно. Верхний корабль с установкой пойду брать на абордаж я с десантниками, а нижний – защитник с десантниками и с первым во главе. «Но почему вы?» – воскликнул Кха потому что мы наиболее подготовлены и адаптированы к враждебной космической среде. Больше вопросов не было. Стратегия определена. Приступили к тактике и разработке планов боевых действий. Зея бесконечно чертила на экране навигационные курсы. Через семь часов командующие флотами разошлись, с тем, чтобы загрузить свои штабы разработкой детальных планов. Вся координация действий легла на Дэна. Вроде бы все было так, но что-то не давало Дэну покоя. Какое-то внутреннее неудовлетворение. «Ладно, потом разберусь», — подумал он. «Отец, возьми меня с собой на операцию по захвату корабля с установкой». Дэн мгновенно представил реакцию хелен Она еще не отошла после последней размолвки, а тут забрать Стифа на операцию. Взбив сверхновой покажется пустяком по сравнению с ее реакцией. И Дэн мягко ответил. «Ты же знаешь, Стив, отношение мамы к моим предложениям». «Ты согласен?» настаивал тот. Скажем так, я не стал бы возражать против твоего участия в операции. Спасибо. Воскликнул Стив радостно. А с мамой я вопрос улажу. Дэн подумал. Похоже, взрыва сверхновой мне не избежать. Дэн пошел к Георгию. Тот уже закончил встречу с руководителями звездных секторов и размышлял о будущем галактики. Эти размышления оптимизма не внушали. Открылась дверь, открывая его от невеселых мыслей. Так без доклада могли входить только члены семьи. И действительно, на пороге стоял Дэн. Дэн подошел к столу и сел в кресло напротив. Как прошла встреча? Нормально. Утвердили план действий и приступаем к его реализации. С главами секторов достигнуто полное взаимопонимание. Георгий, ситуация кардинально изменилась. Георгий напрягся. Говори, не тяни. Стал ясен план действий эрков. Они решили уничтожить Вселенную изнутри, ударив с двух сторон по ядру нашей галактики. «Это невозможно!» — воскликнул Георгий. «Возможно!» — спокойно продолжил Дэн. «У них для этого есть все необходимые технологии». Защитник подтвердил. «Сейчас от часу не легче!» — посетовал Георгий. «Но есть и неплохая новость. Подлетное время эрков к черной дыре нашей галактики значительно увеличено, что дает нам возможность для маневра» и рассказал Георгию о планах борьбы с эрками, разработанному на совещании. Выслушав его спокойно, Георгий отстучал пальцами по столу чечетку, сделал паузу, поднял на Дэна глаза и произнес «Авантюризм чистой воды». «Хорошо, тогда предложи свой план действий». «Но может сработать», — продолжил Георгий. «Это то, чего эрки не то что не ожидают, а просто представить не могут». Они летят и думают, что овцы смиренно ждут своей участи, пока жрец готовится к ритуалу жертвоприношения. Когда отбываешь? Нужно было отбывать еще вчера. Времени нет. Завтра. Сейчас займусь отбором десанта. Полечу на своем корабле. Защитник тоже подготовил корабль. На нем с десантом полетит Перл. А он знает? Пока нет. Со мной на операцию просится Стив. Зачем ты берешь мальчика на такое опасное задание? Он сам хочет полететь. Да мало ли что он хочет. Он еще ребенок. Это он ребенок для вас. И всегда таким останется. Ты не заметил, как он вырос, и теперь может сам принимать решение. Делай, как хочешь. Это твой сын. Но вряд ли Хелен согласится с тобой. Перу работал в своем офисе, проводя бесконечные совещания и принимая донесения от информаторов и агентов. Его ведомство разрослось. Теперь у него было несколько заместителей, бесчисленное множество управлений и отделов. Миранда возглавляла управление отделами. В ее руках находилась вся канцелярская работа. У них подрастал десятилетний сын, красивый смешленый мальчик, который практически не видел родителей. Они дали ему имя Джон. Вручала Вера. Она создала нечто вроде интерната на поверхности и занималась детьми, давая им образование. Отношения с Мирандой за эти десять лет не остыли, но стали более размеренными. Угасла страсть первой ненасытной любви, и к ней на смену пришла зрелая, размеренная повседневность. Но обоих такое положение дел устраивало. Дверь открылась. Перл поднял голову, удивляясь, как мог кто-то пройти к нему без доклада, да еще мимо Миранды. Увидев Дэна, радостно улыбнулся и пошел к нему навстречу, раскинув руки для объятий. «Рад тебя видеть, Дэн». Своими посещениями ты меня не балуешь. Значит, что-то есть такое, чего ты не можешь доверить сети. Ты прав, дружище. Я не мог сообщить тебе дистанционно о своем задании. О, назревает настоящее дело. Перл нажал кнопку на столе. Да, Перл, послышался голос Миранды. Приготовь нам что-нибудь выпить и закусить. Через минуту вошла Миранда с подносом в руках. Выглядела она сногсшибательно. Черное платье облегало идеальную фигуру. Шоколадную кожу тенели драгоценности из белого золота. Элегантная прическа обрамляла лицо. Миндальные глаза блестели Оба замолкли, залюбовавшись ее красотой. Миранда поставила поднос на стол, расставила закуски, бокалы и бутылку с их любимым коньяком. «А почему бокалов два?» «Ну, у вас же двое!» Посмотрела вопросительно Миранда на Дэна. «А себе бокал?» что, не составишь нам компанию?» «Перл, ты не против?» «Нет, конечно». «Ладно», — улыбнулась Миранда. «Так и быть, составлю вам компанию». У Перла даже появилось желание обладания Мирандой. что ты совсем забыл, что у меня красивая и молодая жена». Миранда поставила принесенный бокал и уселась за стол. «За что будем пить?» — спросил Перл, разливая коньяк по бокалам. Удивляешь меня, Перл. Конечно, за твою красавицу-жену. Сделали поглотку, и Дэн приступил к вопросу, с которым, собственно, и пришел. Ситуация в галактике критическая. Ирки у границ нашей галактики. Их сила очевидна. Они идут к цели, не считаясь с нами, просто не замечая нас. ну у нас же сильнейший флот, и оружия аналогов, которому нет. Встрепенулась Миранда. Оказывается, Миранда нет. Есть еще более разрушительное оружие. Но, Дэн, настаивала Миранда, о установке изменения метрики пространства… Ты права. Ее можно было бы применить, но это разбудит поглотителей. Алекса с познающим нет, и тогда нам точно конец. Дэн, ведь это мысль. Миранда права. Только мы не будем ее применять, а предупредим Эрков о ее применении. То есть ты предлагаешь простой блеф? Ну да, Дэн. Ведь о том, что это блеф, Эрки не знают. А как подтверждение, послать им мультиматум записи уничтожения звездной системы и планеты Сервилей. Миранда улыбалась. Вы, дорогие стратеги, не учли прагматизма эрков. Если можешь уничтожить, уничтожай. Никаких переговоров, никаких предупреждений. По-моему, на их языке эти действия принимаются за слабость противника. Миранда. Глядя на нее по-новому, сказал Перл. Ты засиделась в управлении делопроизводства. Пора тебе брать руководство управлением стратегического планирования с галактическими расами. У нас нет такого управления. Парировала она. Ошибаешься. Теперь есть. Так что приступай к работе. Алла просто подняла правильно. Согласился Дэн. И в то же мгновение в кабинете сформировался образ Джина. Какие будут приказания, хозяин? Все развлекаешься? Ну да. Это так интересно. Теперь мне очень хотелось бы стать биологическим существом. Примерно через сто земных лет я тебе это устрою, защитник. И изложил ему их план. И противников-то не было. Все угрозы, которые могли представлять цивилизации в будущем, уничтожались настоящим. Какой будет их реакция, не знаю. Скорее всего, впадут в ступор, если на кораблях действительно есть живые эрки, начнут консультироваться с метрополией. Так, не торопимся, это уже что-то. Заходил по кабинету Дэн. Защитник. А ступор может привести к торможению флота и смене плана действий эрков. Вариативность их ответных действий может быть самой неожиданной и не поддается прогнозированию, учитывая, что здесь имеется элемент присутствия самих эрков на кораблях. Решение может быть принято без консультанций. Каждый эрк имеет право действовать самостоятельно и потом нести ответственность перед сей расой за принятое решение. Дэн, у нас есть шанс. Готовим передачу. Ты прав, Перл. Защитник, твои экспертные заключения решающие. Зея, у тебя есть файлы с записью применения установки? Конечно, Дэн. А какие записи ты хотел бы посмотреть? Эх что, у тебя много? Всего 39 зафиксированных случаев применения установки изменения пространства на временного континуума. Не понял. Когда Алекс успел столько раз применить установку? Это записи, сделанные 5 миллиардов лет назад, когда месхийцы создали и применили эту установку для спасения Вселенной. Вселенную спасли, а свою галактику потеряли. увиденное потрясло. Остановить катастрофу такого масштаба могла только великая цивилизация. Мисхийцы великая цивилизация», — сказал защитник. «А мы потомки этой цивилизации», — проговорил Дэн. «И должны быть достойны памяти великих предков». «С таким оружием нам нечего бояться», — проговорил защитник. «Ты прав. Только применять это оружие нельзя». «Но ведь применяли же, и совсем недавно применяли, и неизвестно, как это еще нам аукнется». Перл кашлянул и заговорил. «Я много чего видел, но на месте эрков я бы бежал впереди своих звездолетов». «Это всего лишь видео, Перл». «Ничего себе, всего лишь видео, Дэн». — предразнял его Миранда. — Это подлинные съемки с места событий. Защитник, это убедит Эрка в серьезности наших намерений. Заставит задуматься, но не убедит. Что и требовалось доказать. Победно улыбнулся Перл. Дэн мерил шагами кабинет, размышляя. — Нет, господа, ничего лучше демонстрации установки в действии вы не придумаете. Переберите хоть миллиард вариантов. — резюмировал защитник. Тогда вопрос можно поставить так. на Начал говорить Дэн. Зачем нам уничтожать планету в галактике для убеждения эрков, если можно уничтожить одним импульсом целый их флот? Он все равно автоматический. В комнате повисла тишина. Это война. И не просто война, а война полномасштабная. На место этих двух флотов придут другие флоты эрков. Десятки, тысячи флотов. Тогда придется уничтожать и их. Ответил Дэну защитник. Для уничтожения флота потребуется совсем небольшой импульс установки. После этого может быть вариант, озвученный защитником. А может и нет, если мы захватим два флагманских крейсера живыми эрками. В этом случае можно начать переговоры. Даже если представить, что ситуация начнет развиваться по наихудшему сценарию, у нас будет еще 10 лет форы на подготовку к встрече эрков. Не согласен, Дэн. У нас на руках сейчас крупный козырь, и мы должны грамотно им распорядиться, и решить вопрос с эрками. А так нас ожидает жизнь на пороховой бочке, или нам придется искать другую галактику, как сервилием, ведь установку полномасштабно применять Алекс запретил. Горячо проговорил Перл. Да, Перл, запретил. Но ситуация такова, что галактика может погибнуть и в том, и в другом случае, или от эрков, или от поглотителей. Дэн, это ситуация – момент истины для галактики. От наших решений зависит ее будущее, ее существование, существование жизни, и мы должны использовать все шансы, чтобы ее спасти. Что ты меня убеждаешь, Перл? Я это понимаю и согласен. Я не убеждаю. Я хочу, чтобы ты понял, мы должны попробовать все варианты, а применение установки оставить на крайний случай. Хорошо. з защитник, проработайте все предложенные варианты. С вероятностью 90% успешнее других выглядит вариант уничтожения флота, захват и пленения эрков. Ну а мы с первым пойдем к Георгию. Хлопнул рукой по столу Дэн. Установка может быть задействована только с его личного разрешения. Пока мы будем у Георгия, Миранда, проработай защитником варианты абордажа флагманского крейсера. И вообще, посмотри, это возможно или нет. Теперь нужно знать все конкретно. настало пора действовать. «Хорошо», — кивнула головой Миранда. Как только за ним закрылась дверь, над столом появилась голограмма огромного звездолета с плавными обтекаемыми контурами, похожего на ската. «Это флагманский корабль», — стал объяснять защитник. Дэн и Перл спускались на лифте на уровень, где располагался офис Георгия. В его приемной, как всегда, толпился народ. Перл с Дэном прошли в кабинет, провожаемые вопросительными взглядами, на которые, впрочем, они не обратили внимания. Дэн первым вошел в кабинет. За ним Перл. «Можно, Георгий?» «Нужно, Дэн. Вот и Перл. Отлично». Здороваясь, говорил Георгий. У него в кабинете находилась Наталья. «Наталья, привет». «Привет», — ответила она, улыбаясь. «Вот, готовим транспорт. Так сказать, ковчег. В дальний космос». «Ну, в общем-то, мы пришли обсудить стратегию борьбы с эрками. Наши мнения разделились». «Это серьезно». «Излагайте», — кивнул головой Георгий. Наталья попыталась встать, чтобы уйти. «Останься», — махнул рукой Георгий. «Тебе это тоже касается. Вы не против?» Посмотрел он на Дэна и Перла. «Да нет, конечно». «Время дорого. Приступайте». Садясь в кресло, проговорил Георгий. Сначала Дэн изложил свое видение ситуации плана действий. Георгий задал ему несколько уточняющих вопросов. Потом Перл поделился своими опасениями и доложил свою точку зрения на разрешение ситуации с церками Выслушав обоих не перебивая, Георгий встал и заходил по кабинету. «Хорошо, что у нас есть выбор действий, и по большому счету ваши точки зрения одинаковы. Различаются лишь временем и путем достижения цели. Оба этих плана предусматривают необходимость задействовать установку, то, что категорически запретил делать Алекс. Мы подвергнем опасности не галактику, а целую Вселенную». Вот, посмотрите еще раз, что собой представляет только одна боевая разведывательная особь поглотителей тень, которую уничтожили совместными усилиями познающий, энергетические сущности Трикс и экипаж Ковчега. После просмотра он глянул на них и продолжил. Это только одна особь, а их спящем состоянии тысячи. Вот это видео с комментарием, и надо продемонстрировать Иркам и предупредить о возможных последствиях, если они вынудят применить нас это оружие. «Вот, Перл, все гениальное просто. Мы ухватили с тобой суть, но упустили главное — угрозу уничтожения эрков поглотителями». «Для эрков, — подхватил Перл, — потенциальная угроза уничтожения — главное. И оружие для борьбы с этой угрозой только у нас». Закончил мысль Дэн. «Неплохое логическое построение», — улыбнулся Георгий. «Кое-что вы можете. Получается, что теперь эркам деваться некуда» остается только объединяться с нами для отражения будущей угрозы тогда зачем все это военные операции ковчеги раз на случай илерки нам не поверят пояснил георгий ведь такой вариант развития событий тоже исключать нельзя развитие событий в этом направлении было бы нежелательно заметил перл наталья сидела как завороженная переводя взгляд с одного на другого получается вся галактика думает что это критическая ситуация а на самом деле она разрешима, да еще и дипломатическим путем? разрешимо гипотетически. Наталья, не горячись. Дэн прав. Все в стадии планов. Решение не принято, но польза для галактики от этой сложнейшей ситуации очевидная. Расы галактики и их звездные системы объединились перед грозящей опасностью. В обычной обстановке на это потребовались бы столетия. Большая политика, Наталья, требует стратегического мышления, умение обратить самую трудную ситуацию в свою пользу. «Георгий, ты в этом преуспел?» Польстил ему Дэн. «Другого выхода нет, и вам посоветую на будущее мыслить не семиминутными, а масштабными категориями. Для этого у вас есть природное абстрактное мышление и воображение. Расчеты доверьте Зее». Наставительно произнес Георгий. «Урок усвоен, учитель». Шутливо ответил Дэн. «Но я, как и Зея, вычислительная машина. «Не обижайся. Ты уже никогда не будешь разумной машиной. Так что не старайся. Назад дороги нет». Вот андроиды на станции выживали в жесточайших условиях закрытого пространства и борьбы, но сохранили основные человеческие качества, будучи уже полностью искусственными созданиями. Георгий нажал кнопку на пульте и попросил принести чаю с вишневым вареньем. «От сладкого становится добрее, и голова работает лучше». Улыбнулся он, глядя на молодежь хотя сам мало чем от них отличался. Выглядел он молодо. Итак, продолжим. Галактическую политику я оставляю пока за собой. Все, что сейчас делается, делается во благо. Семена, которые мы сеем, дадут всходы через несколько поколений. Это будет новая галактика с новым, более совершенным социальным устройством. Правда, модель этого устройства я пока не придумал. Но что касается предстоящих действий с эрками, это ваша прерогатива. «Георгий, в случае возникновения необходимости ты сможешь активировать установку?» «Нет, не могу», — честно ответил Георгий. «Такую команду может дать только Алекс через свой президентский управляющий кристалл». «Вот тебе и бабушка Юрий в день», — удивленно воскликнул Перл. «А чего мы тогда тут строим планы, если у нас в руках ничего нет?» Дэн удивленно уставился на Георгия. «Такой порядок», — ответил тот на немой вопрос. Такие решения принимает только действующий президент Месхии, а я лишь исполняющий обязанности президента, и поэтому урезан в правах. Может быть, Зая что-нибудь придумает? С надеждой спросила Наталья. Давайте у нее и узнаем. Президент и все руководство станции планеты Месхия находится в жизненно важном для выживания станции по ходе. Президент Алекс делегировал свои полномочия на время своего отсутствия исполняющему обязанности президента Георгию, кроме активации установок огромной разрушительной силы. Их можно инициировать только с управляющего кристалла президента. «А как с ним связаться?» — задала вопрос Наталья. «В настоящее время корабль-ковчег с экипажем находится в прыжке. По моим расчетам, Алекс должен выйти на связь в ближайшие два дня. По кабинету пронесся вздох облегчения». «Спасибо, Зея!» — с облегчением проговорил Дэн и продолжил деловым тоном. «Мой план таков». И началось обсуждение, растянувшееся на добрых девять часов. В конце концов, они пришли к общему согласованному плану и расходились крайне довольны прошедшей встречей и друг другом. Все расы галактики замерли в ожидании предстоящего сражения. Средства массовой информации вещали в круглосуточном режиме. На экранах один лидер расы сменялся другим. Звучали патриотические призывы к сплочению. Звучали обвинения в адрес галактического правительства и месхийской расы. Если бы не они со своей активной деятельностью, то галактика жила бы своей жизнью еще долгое время. Всю эту пропагандистскую кампанию вела и контролировала Юля, направляя ее русло обвинения во имя спасения галактики. Выступал Георгий с разъяснением галактической политики. Выступали военачальники, чиновники всех рангов, политологи. И только земляне жили в неведенье. Уровень их развития не позволял пока участвовать в галактической политике. О событиях галактического масштаба знала только та часть населения, которая работала на станции. В делах Земли практически никто не вмешивался. Георгий хотел дать землянам возможность самим выбрать путь политического и экономического развития, по которому они захотели бы пойти. Но это в будущем, а в настоящем экономика Земли бурно развивалась, Менялось восприятие окружающего мира. Постепенно доводилась информация, что обнаружены братья по разуму. Вся эта информация будоражила воображение землян, и должно было пройти время, чтобы она стала повседневной реальностью. Ни с нехотя выходило состояние созерцания. Это состояние сродни состоянию человека, который находится на грани сна, но еще не уснул это Этакая глубокая дрема, наполненная образами и событиями, которые смаковались и детально переживались вновь и вновь. Это самое большое удовольствие, которому предавались эрки. Они могли находиться в этом состоянии столетиями. Когда закончились стимулирующие процедуры, Мис полностью пришел в себя, осмотрелся в своих огромных апартаментах. Эрки имели большой размер тела, 3 метра в ширину и 5 в высоту занялся приемом пищи, который растянулся на 8 часов. Переваривалась же пища более двух земных недель. Потом, прополз в рубку управления, включил внешний обзор и залюбовался открывшейся его взору с первевидной галактикой, которая медленно вращалась вокруг центра масс, сверкая звездами разной величины окраски, вспыхивая всполохами газовых туманностей и феерическими взрывами сверхновых звезд. Низ от такого зрелища чуть снова не впал в созерцательность, но вовремя одернул себя, стряхнулся и стал вызывать на связь Берка. Берк долго не отвечал, повторяя ту же процедуру, что и Нисс. Период созерцания был очень маленький, всего 10 лет, и Берк только начал получать удовольствие от процесса, как нужно было выходить в реальность. Наконец, закончив все процедуры, Берк ответил нису Они обсудили процесс прошедшего созерцания и оба высказали неудовольствие его краткостью. «Пришло время действовать, Нисс». «Я готов к действию, Берг». «Предлагаю», — продолжил Берг, «уничтожить проблемные звездные системы и возвращаться». После долгого молчания Низ ответил. «Берг, это долго и утомительно. Ты посмотри, там миллионы звездных систем и миллиарды планет. Это займет массу времени, а Энтл ждет быстрых результатов, иначе бы нас сюда не послал». «Ты прав. Это займет много времени». Передвижение в галактике будет медленным из-за скопления звезд. Что ты предлагаешь, Низ? Я сегодня чуть вновь не впал в спонтанную созерцательность, любой из красотой спиралевидной галактики. Это редкое явление, Низ. Действительно красиво. И что? Мне пришла в голову мысль, возможно, гениальная. Неужели мне сейчас посчастливится насладиться чем-то необычным, непредсказуемым? Берг, ты не даешь сказать мне ни слова. Что с тобой?» «Соскучился по общению, Низ. Ты представляешь, как нам повезло, что нас двое?» «Если я начну это представлять, то впаду в созерцательность этой приятной ситуации, а нужно действовать». «Ладно, Низ, логические силологизмы оставим на потом, излагая свою гениальную идею». Низ, оценивая игру слов Берка, помолчал минут 20, что соответствовало у Эрка почти мгновенному ответу. «Они не были туго -думами но не торопились впитать красоту оборотов речи. бирг Спиралевидная галактика представляет собой спираль, а не шар. Это очевидно, низ. Диаметр диска галактики оставляет примерно 100 тысяч световых лет, в то время как толщина диска всего лишь 3000 световых лет, в центре находится сверхмассивная черная дыра, вокруг которой вращается черная дыра средней массы. Понятно, что это галактика с перемычкой, низ. Ты что, хочешь прочитать мне лекцию по космологии? Нет, Берг, ввести в курс дела. Я предлагаю разбалансировать ядро галактики, проще говоря, уничтожить его. И все. Не нужно гоняться по рукавам за ненужными нам звездными системами. Лишившись ядра, звезды разлетятся, как воздушные шарики, в разные стороны. А мы решим проблему раз и навсегда с потенциальной угрозой в будущем, исходящей от этой галактики. Нас ожидает грандиозное зрелище, достойное пера величайшего художника, которое потом будет можно созерцать вновь и вновь. Но не затронут ли разлетающиеся звезды нашу галактику? Такой опасности нет. Они или разрушатся в результате столкновения, либо войдут в состав соседних галактик. А хватит ли у нас ресурсов для проведения такой операции, НИС? Должно хватить. Расположим наши флоты над черной дырой с одной и с другой стороны диска и одновременно сконцентрируем ударную мощь всего флота в одном импульсе дестабилизирующей энергии. Ядро не выдержит и взорвется. Посмотри расчеты. Низ. Не затронет ли взрывная волна нас? Берг. Сгенерировав импульс, мы сразу идем от точки взрыва. У нас будет время. Пока импульс достигнет время, пройдет 40 часов. Мы будем далеко. Такая операция проводилась всего лишь раз, и то много тысяч лет назад. «Давай посоветуемся с Энтелом, Низ?» «Посоветоваться, конечно, можно, но в этом случае вся слава достанется ему, а мы будем простыми исполнителями, и созерцать Ирке будут энтола, а не наш гениальный план и его исполнение». «Умеешь ты убедить, Низ?» Уже без сомнений откликнулся Берг. «Я согласен. Приступаем к изменению курсов и синхронизации наших действий. Расчетные комплексы уже определяют точку, с которой мы нанесем исторический удар».